Глава 23. 2 июня 1800 года. Город З. Его высокоблагородию, командиру Энского пехотного полка, штабс-капитан того же полка, Диц. Рапорт. Настоящим имеет честь донести вашему высокоблагородию, что сего 2 июня Согласно условиям, доложенным вам вчера, 1 июня, состоялся поединок между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Противники встретились без пяти минут в 6 часов утра в роще, именуемой «Дубечная», расположенной в трех с половиной верстах от города. Продолжительность поединка, включая сюда и время, употребленное на сигналы, была 1 минута 10 секунд. Места, занятые дуэлянтами, были установлены жребием. По команде «Вперед!» оба противника пошли друг другу навстречу, причем выстрелом, произведенным поручиком Николаевым, подпоручик Ромашов ранен был в правую верхнюю часть живота. Для выстрела поручик Николаев остановился, точно так же, как и оставался стоять, ожидая ответного выстрела. По истечении установленной полминуты для ответного выстрела обнаружилось, что подпоручик Ромашов отвечать противнику не может. Вследствие этого секунданты подпоручика Ромашова предложили считать поединок оконченным. С общего согласия это было сделано. При перенесении подпоручика Ромашова в коляску последний впал в тяжелое обморочное состояние и через семь минут скончался от внутреннего кровоизлияния. Секундантами со стороны поручика Николаева были я и поручик Васин, со стороны же подпоручика Ромашова поручики Бек-Агамалов и Веткин. Распоряжение дуэлю с общего согласия было предоставлено мне показания младшего врача коллежского асессора знойка при всем прилагаю штабс капитан диц 1905 год Текст читал Александр Москалин.